Так огорошить маму? Разве ты не знаешь, что у нее слабое сердце? Ты совершенно бесчувственная. Мы втиснулись в переполненный поезд и к полуночи добрались до торки. В отеле нам удалось добиться комнаты с телефоном. Меня по-прежнему не покидало чувство вины. Мы причинили всем столько беспокойства и огорчений. Все, кого мы любили, были недовольны. Я предавалась этим печальным размышлениям, в отличие от Арчи. Не думаю, чтобы он хоть на мгновение задумался, а если и да, то вряд ли хоть сколько-нибудь озаботился. Жалко, конечно, что все огорчились и всякое такое, ну что ж, поделаешь. В любом случае, мы поступили правильно, он не сомневался в этом. Но была одна вещь, которая действительно волновала его. Выходя из поезда, Он с заговорщической миной показал мне еще один предмет багажа. «Я надеюсь», — сказал он новобрачный, — «что ты не рассердишься». «Арчи, но ведь это же дорожный на ссср «Да, я не вернул его тогда. Ты ведь не рассердишься, правда?» «Да нет, конечно», — рассмеялась я. «Я даже очень рада». Так получилось что во время путешествия, можно сказать, свадебного, с нами оказался дорожный на СССР. У Арчи вырвался вздох облегчения. Он в самом деле боялся, что я рассержусь. Если день нашей свадьбы ознаменовался чередой боев и серией ссор и споров, то Рождество принесло благословенный покой. Всем хватило времени, чтобы оправиться от неожиданности Мэтч встретила нас со всей нежностью, забыв, как осуждала меня. Мама преодолела свои сердечные недомогания и была счастлива вместе с нами. Надеюсь, что Пэг тоже пришла в себя. Арчи заверил меня в этом. Так что мы сполна насладились веселым рождественским праздником. На следующий день я отправилась с Арчи в Лондон и попрощалась с ним. Он уезжал обратно во Францию. Нам предстояли шесть месяцев разлуки. Я возвращалась к своей работе в госпитале, где уже вовсю ходили слухи об изменении моего семейного положения. «Сестра!» Скотти, что есть силы, раскатывал эр и стучал по задней спинке кровати тростью. «Сестра! Подойдите сюда же, сейчас же!» я подошла что я слышал вы вышли замуж да ответила я вышла вы слышали что нибудь подобное обратился скотти к обитателям всех остальных кроватей сестра миллер вышла замуж как же теперь ваша фамилия сестра кристи а, -а что ж добрая хорошая шотландская фамилия кристи сестра кристи слышали сестра Андерсон. «Теперь это сестра Кристи!» «Я слышала», — сказала сестра Андерсон. «Желаю вам счастья!» Довольно формально поздравила она меня. В отделении только и говорят об этом. «Вам здорово повезло, сестра», — сказал другой раненый. вышли замуж за офицера, насколько я понимаю. Я ответила, что действительно достигла этого головокружительного успеха». «Да, вам здорово повезло!» Не то чтобы я очень удивился, вы хорошенькая девушка. Проходили месяцы. Война зашла в тупик. Раненые поступали к нам главным образом из траншей. Зима выдалась страшно холодная, у меня на руках и ногах выступили цыпки. Беспрерывная стирка не способствовала тому, чтобы избавиться от них. По мере того, как шло время, я чувствовала все большую ответственность И мне нравилась моя работа. Более привычными становились заведенные порядки во взаимоотношениях сестер и врачей. Я знала, кто из хирургов достоин уважения, знала, кто из них в глубине души презирает весь больничный персонал. Мне не приходилось больше вычесывать в шеи, снимать в ППХ наложенные повязки. Полевые госпитали перевели во Францию.